Глава пятая. Странный ужин. Рэйчел. Позвонить Джону мне так и не удалось. Киллер постоянно находился где-то рядом, не давая мне ни единой возможности сделать это. Примерно через час после нашего разговора в дом привезли еду из ресторана. На этот раз киллер составил мне компанию за столом. И, пока мы ели, запретил притрагиваться к еде на ужине у Бенджамина Алина. Я не спорила, просто молча поглощала вкуснейшую пасту с морепродуктами, и только доев, с надеждой уточнила. «Может, я все таки останусь здесь?» «Нет», — моментально ответил он. «Я не сбегу, обещаю». «Нет». «Знаешь, а между прочим, ты замечательный собеседник». Я даже не пыталась скрыть сарказм в голосе. «Знаю». Вот и весь разговор. Все оставшееся до выезда время я провела как на иголках. Совсем скоро мне предстояло оказаться в логове врага, а я даже не понимала, чего от него ожидать. И как бы я ни пыталась изображать бесстрашие, внутри все тряслось от самого настоящего ужаса. В нашем городе не было человека влиятельнее Бенджамина Алина, но и за его пределами он имел определенную известность. Даже сидя в уже знакомой машине и отъезжая от дома, я не знала, куда деть руки — и то сцепляла пальцы, то складывала ладони на коленях, и так по кругу. В отличие от меня, мужчина за рулем оставался, как обычно, невозмутимым. Меня это начинало раздражать. Я не понимала, какие эмоции у него вызывала предстоящая встреча. А мне нужно было знать, что там мы будем заодно. Я прекрасно понимала, что верить киллеру нельзя, но надеялась на то, что он не оставит меня. Я глубоко вдохнула, медленно выдохнула и задала вопрос. «А что, если он убьет меня? Кто помешает самому мэру просто закопать меня на заднем дворе его огромного поместья?» «Я», — спокойно сказал киллер, выкручивая руль влево. «Что, прости?» — тупо переспросила я. «Я помешаю ему закопать тебя на заднем дворе его огромного поместья». «Да ладно! Это же Бенджамин Аллен! Чёртов мэр!» «А кто ты такой, я даже не знаю. Почему бы ему не закопать и тебя тоже? Зря мы едем туда». «Не могла бы ты помолчать?» «Нет, не могла бы. На кону моя жизнь, понимаешь? Моя!» «Впрочем, тебе плевать, я это прекрасно понимаю». Он промолчал, и это было наихудшим ответом, на который я только могла рассчитывать. Еще некоторое время мы ехали в тишине, но на этот раз молчание нарушил киллер. «Успокойся», — неожиданно сказал он. «Тебя никто не тронет. Главное, ничего не ешь и не пей. Не отходи от меня и постоянно оставайся в поле моего зрения». На этот раз не ответила я. Да он этого и не ждал. «Киллер только что попытался меня успокоить?» «Странно, но это даже немного сработало. Процентов на пять из ста. И ровно на пять процентов больше, чем несколько минут назад. Мы выехали в охраняемый коттеджный городок. Нас никто не остановил». И это говорило о том, что либо киллер здесь является частым гостем, либо Бенджамин Аллен дал определенное распоряжение на наш счет. Мы проехали по идеальной дороге до самого конца и припарковались у огромного особняка, освещенного таким количеством огней, что и рождественская елка обзавидовалась бы. От одного вида такой красоты захватывало дух. Я покинула салон следом за киллером, и, как бы глупо это ни звучало, Почувствовала себя неуютно в спортивном костюме и обычных кроссовках. Но Келлер сказал, что мы не будем наряжаться ради того, чтобы порадовать взгляд ублюдка Алина. На тот момент я была с ним абсолютно согласна. Но сейчас, идя мимо охраны, одетой лучше и дороже меня в десятки раз, я ощущала себя неуверенно и странно. Огромные двери распахнулись перед нами, и мы попали... в музей? Высоченный потолок, множество скульптур и картины на стенах вызывали именно такую ассоциацию. Снаружи дом мне понравился куда больше. Внутри же он выглядел настолько нелепо и безвкусно, что хотелось поморщиться. Перед нами появилась девушка в белом переднике поверх черного форменного платья. «Прошу за мной. Мистер Аллен уже ожидает вас», высокомерно произнесла она со странным акцентом, И, не дожидаясь ответа, развернулась и пошла куда-то. Мы молча последовали за ней. И спустя пару поворотов оказались в нереально большом помещении. Там можно было бы без проблем закатить прием человек на 300, но сейчас стоял только длинный стол, во главе которого восседал сам Бенджамин Аллен, по правую руку от которого расположился Тони. На этом все, Больше никого. А где Лорел, ради которой мы здесь? Или они обманули киллера, и ее не будет?» Я начала нервничать еще больше. Ну вот, мы только вошли, а что-то уже пошло не так. Я попыталась отвлечься от нервных мыслей и принялась украдкой разглядывать хозяина особняка. Я видела его раньше в газетах и по ТВ, но вживую встретила впервые. Для своего возраста, немного за 50, он выглядел отлично. Высокий, подтянутый мужчина то он не сильно походил на отца. Такие же белые волосы и ледяные-голубые глаза — очевидный признак родства. Возраст Бенджамина Алина выдавали только тонкие морщинки у уголков глаз и пара еле заметных линий на лбу. Я даже позавидовала. Вот бы и мне так выглядеть в пятьдесят. «Я думал, ты не придешь. громогласно сказал Бенджамин, не сводя голубых глаз с киллера. «Ты знал, что я приду. Где она?» Спустится немного позже». Бенджамин замолк и бросил взгляд на меня. «Не познакомишь нас со своей прелестной спутницей?» «Рэйчел, это Бенджамин», — холодно сказал киллер. «Именно из-за него ты попала в столь нелепую ситуацию». «Да, Тони, ты был прав, он не изменился», — хмыкнул мэр, на что киллер равнодушно заметил. «Не так много времени для изменений». «Три года — немалый срок» возразил ему Бенджамин Алин. «Смотря для кого. Зачем ты меня звал?» «Присаживайтесь. Чувствуйте себя как дома». Киллер перевел на меня взгляд и слегка кивнул. Мы одновременно пошли к столу и расположились как можно дальше от мэра и его сына, то есть на другом конце стола. Киллер занял стул во главе напротив Бенджамина Алина. Я успела заметить, с какой ненавистью в этот момент смотрел на него Тони. «Да что с ними не так?» почему они ненавидят друг друга, но общаются так, словно знакомы уже очень давно. И какого вообще чёрта я делаю в этом особняке?» Как только мы уселись, тут же появились слуги и начали сноровисто расставлять перед нами блюда с едой. Пахло всё просто изумительно. Потом Бенджамин небрежным жестом отправил их прочь, и в огромном зале остались только мы вчетвером. От повисшего напряжения воздух стал таким плотным, что я, наверное, могла бы провести рукой и его потрогать, но я старалась вообще не шевелиться и не привлекать внимания. Быстрее бы все закончилось, и мы убрались отсюда куда подальше. Бенджамин разглядывал киллера. Казалось, что он хочет ему что-то сказать, что-то важное и весомое, но он продолжал молчать, как и все за столом. Мне даже показалось, что я заметила в глазах мэра грусть, но она испарилась слишком быстро». Потом он поднял бокал с напитком, сделал маленький глоток, отставил его и сказал. «Предлагаю перейти к делу сейчас, пока Лорел не спустилась к нам». Бенджамин сделал паузу. «Мы же не хотим ее расстраивать?» «Я слушаю», — сказал киллер. «Отдай мне девчонку, а я подумаю над тем, чтобы взамен отдать тебе то, что ты желаешь больше всего». Я перестала дышать и ждала ответа киллера, но он молчал. Я перевела взгляд на него и поняла. Он думает. Твою мать! Он всерьез размышлял о том, чтобы отдать меня им. Нет, ну какая же я дура. Сама взяла и приехала навстречу смерти. Но следующие слова киллера заставили меня выдохнуть. Я и так смогу получить то, что хочу. Я перевела взгляд на Бенджамина и увидела, как его кадык напряженно двигался под кожей. Пальцы с силой сжимали ножку высокого бокала. «Мир не должен узнать о нас», — сказал Бенджамин. «И ты это прекрасно знаешь. Так давай поможем друг другу и избавимся от недоразумения». «Так, стоп. Недоразумение — это я? От меня они собираются избавляться?» «Ну уж нет. Я открыла рот, но Келлер с силой сжал мою ладонь, лежащую на колене. Я поморщилась от боли. «Скажи это своему сыну». Мы оказались под угрозой только из-за него. Если бы он держал себя в руках, то ничего бы не произошло. О чём они говорят? «Я тебя умоляю. Он просто увлёкся. С кем не бывает?» Попытался оправдать мэр своего сына. «Со мной не бывает», — спокойно сказал Келлер. На этом моменте Тони вступил в разговор и высокомерно произнёс. «Это потому, что ты не такой, как я. И я этому рад» парировал Келлер, по-прежнему сжимая мою руку. «Тони, я велел тебе помалкивать. Ты уже натворил дел, так что будь добр, не лезь и дай папе в очередной раз вытащить твою задницу из самого пекла». Со злостью в голосе проговорил мэр. «Еще мгновение, и ножка его бокала треснула бы, но он отпустил ее». Тони склонил голову, как нерадивый ученик, перед недовольным учителем. Мы все погрузились в молчание. Я наблюдала за Бенджамином. Он протянул руку, — И снова взялся за бокал, сделал маленький глоток, отставил. Голубые льдинки глаз Бенджамина Алина переместились на меня, и он спросил. «Рэйчел, я правильно запомнил твое имя?» «Да», — хрипло ответила я. «Ты хоть понимаешь, в компании кого сейчас находишься?» — спросил Бенджамин, и мне показалось, что его глаза начали гореть ярче. «Нет, не понимает», — ответил за меня киллер. И ей не обязательно это знать она все равно труп так почему бы не поведать ей историю нашего вида спросил бенджамин что он несет я не труп и не планирую им становиться в ближайшем будущем какой еще вид я не успела додумать эту мысль так как открылась дверь киллер тут же встал и обернулся в сторону входа то с каким лицом он вглядывался мне за спину это не передать словами Я даже не представляла, будто что-то может заставить его потерять самообладание. «Адам? Адам, это действительно ты?» — донёсся до меня тихий женский голос. Я обернулась и увидела женщину с короткими белыми волосами, одетую в элегантное платье кремового цвета. «Это и есть Лорел?» Она быстрым шагом направилась в нашу сторону, и по помещению разнесся громкий стук её каблуков. Ее голубые глаза заполняли тоска и печаль. На середине комнаты ее встретил киллер, и она влетела в его объятия. «Так его имя Адам?» «Да ладно! И кто эта женщина для него? Что она делает в этом доме?» «Боже, как много вопросов, и все без ответов!» «Я думала, что узнаю хоть какую-то информацию, но пока вопросы только копились». Я с замиранием сердца смотрела на пару которая о чем-то тихо переговаривалась. Губы и руки женщины дрожали, и казалось, что киллер, нет, Адам, пытается ее успокоить. Его руки нежно стирали слезы, катящиеся по ее лицу. Рэйчел, донесся до меня голос Бенджамина, и я обернулась к нему, У меня к тебе есть предложение. И что-то мне подсказывало, его предложение мне не понравится. «Слушаю. Сегодня ты останешься здесь, а завтра утром я первым делом закрою дело об убийстве. С тебя снимут все обвинения. Хотя нет, начало мне очень даже понравилось. А взамен?» — спросила я. «Тебе придется покинуть страну и никогда не возвращаться. И, естественно, ты должна забыть о том, что видела в мотеле моя Рози. Я бы на твоем месте согласился». Второго такого предложения не будет. Но ты не на моем месте, напыщенный индюк. Неужели он думает, что я настолько глупа, что соглашусь остаться здесь? Да мое бездыханное тело уже через час будет плыть вдоль берега по реке Фрейзер? Я жду ответа, раздраженно поторопил мэр и продолжил гипнотизировать меня взглядом. Ответ нет, произнес Адам и сел на место. Рядом с ним расположилась Лорел. Она, кажется, немного успокоилась. «Привет, мам!» А это был голос Тони. Но Лорел не обратила на него внимания. Она, как зачарованная, смотрела на Адама. Ее голос звучал надломленно, когда она произнесла. «Сынок, я так долго не видела тебя. Не могу поверить, что ты здесь». «Что? Сынок? Мам?» Я переводила взгляд с одного человека на другого. «Тони и Адам — братья?» «Бенджамин и Лорел — их родители?» Они все были высокие и голубоглазые. Но Лорел, Тони и Бенджамин — платиновые блондины, Адам же — брюнет. Так, моя голова скоро треснет. Я потянулась за бокалом, что стоял передо мной, но рука Адама остановила меня на полпути, его суровый взгляд не сулил ничего хорошего. «А это кто?» — спросила Лорел слабо. «С такого расстояния я могла лучше ее рассмотреть». Она казалась измотанной и очень худой. Тщательно нанесенный макияж не скрывал ни темных кругов под глазами, ни бледности ее кожи. Она что, больна? Ее невинный взгляд вызвал у меня сострадание, поэтому я вырвала руку из захвата адама и протянула ее лорел. Рэйчел, приятно познакомиться. Я попыталась улыбнуться, но, наверное, со стороны это выглядело ужасно. Лорел немного подумала, но все же протянула руку в ответ. Ее рукопожатие оказалось слабым и быстрым. Она немного наклонилась ко мне и еле слышно спросила: Рэйчел, что вы здесь делаете? Я также тихо ответила. Ваш сын Адам великодушно пригласил меня на ужин. Глаза Лорел распахнулись еще шире. Вам нельзя здесь находиться, прошептала она в ужасе. Вам нужно бежать. Сказать, что мне стало страшно, мягко говоря, никак не выразить ту панику, охватившую меня от слов этой изможденной женщины. Непонимание происходящего убивало меня, я не могла больше сдерживаться, и посмотрела на Адама, он внимательно наблюдал за мной. «Мне нужно на воздух», — сказала я. «Мы сейчас уйдем, ответил он. Бенджамин деликатно кашлянул, привлекая наше внимание к своей персоне. «Рэйчел!» Обратился он ко мне. «Вы подумали над моим предложением?» «Я сказал нет», — тут же отрезал Адам. «Я спросил не у тебя». Мэр бросил на него короткий взгляд и снова уставился на меня. «Итак, я жду ответа». «Нет уж, я не останусь в этом дорогом склепе. Будь моя воля, я бы уже бежала отсюда настолько быстро, что и ветер бы за мной не поспел». «Вы сказали, что я уже труп». Не думаю, что это хороший способ расположить меня к себе. Я постаралась говорить очень спокойно. Я не принимаю ваше предложение. Тогда я вам сочувствую, равнодушно произнес хозяин поместья. Не стоит. На вдохе сказала я. Почему же? Бенджамин поднял бокал с вином. Вы только что нажили себе врага, которого не в состоянии одолеть. Это мы посмотрим. Не сдержалась я и тут же пожалела об этом. «Рэйчел, заткнись!» Бенджамин накинул меня совершенно другим взглядом, оценивающим. «Жаль, что вы нам не подходите. Вы стали бы отличной парой для Тони». Я решила больше ничего не говорить, но пообещала себе, что выпытаю все у Адама, как только представится возможность. Его я боялась гораздо меньше, чем его чокнутую семейку. Адам стал... И я сделала то же самое. Наконец-то мы покинем это место. Никто не прощался, мы просто пошли на выход, а Лорел решила проводить нас. У дверей она обняла Адама и тихо заплакала. Она что-то говорила ему, но я не поняла ни единого слова. Потом она подошла ко мне и тоже обняла. Я немного опешила, но все же ответно сцепила руки на ее спине. «Беги, Рейчел. Беги от них как можно быстрее, прошептала она и отстранилась. Лорел не облегчила мне жизнь, только заставила бояться еще больше, хотя я думала, что это уже невозможно. Потом она ушла, оставив после себя лишнюю порцию переживаний. Идем, сказал Адам, и я последовала за ним. Как только мы отъехали от жуткого сверкающего особняка, я повернулась к мужчине и спросила. Адам? Серьезно? Так назвала меня мама. Так, он шел на разговор. И я очень надеялась, расскажет мне что-то еще, кроме этой крупицы информации. Ты не сказал, что мы едем в дом твоего отца? Мог бы предупредить? Ты не спрашивала. А если бы спросила, ты бы ответил? Нет. Пауза. И он мне не отец. Что? Это долгая история. Я не спешу. Но он замолчал, и я поняла, разговор окончен. Я просто смотрела сквозь лобовое стекло и старалась собрать в голове картинку. Но не получалось, словно мне дали кусочки пазлов из разных коробок и ждут от меня невозможного. Машина остановилась возле заправки. Адам бросил на меня предупреждающий взгляд. «Не высовывайся». Он ушел и через пару минут вернулся, подал мне бумажный стакан с божественно пахнущим кофе. Второй оставил у себя. Машина тронулась с места, и он все-таки заговорил. Лорел, моя мама, так же она и мама Тони, но Бенджамин не мой отец. Она была в браке до Бенджамина, спросила я. Нет, она изменила ему с человеком. Так, погоди, что значит с человеком? Вы что-то говорили про свой вид. Кто вы, черт возьми, такие? Меня словно прорвало и я завалила его вопросами. «Тебе не стоит этого знать». «Почему?» «Я и так уже слишком много увидела и услышала». «Как там сказал мэр?» «Я все равно труп». «Расскажи, иначе я сойду с ума». «Пожалуйста». Я замолчала, но только на секунду. «Ты вообще человек?» «А кто я, по-твоему?» «Не нужно отвечать вопросом на вопрос. Это ужасно бесит. Ну, судя по тому, что твой брат заморозил девушку...» Я не знаю. Вампир, оборотень, пришелец или что-то еще. Ты смотришь слишком много фантастики. Но этому разговор закончился. Но на половине пути я повернулась к Адаму и сказала совершенно серьезно: «Отвези меня в особняк Бенджамина. Я принимаю его предложение». Он бросил на меня короткий взгляд. «Не будь идиоткой. Если не хочешь рассказывать, то я лучше вернусь туда. Я не могу тебе доверять». Я не отдам тебя им. Я не вещь, чтобы меня можно было отдать или же оставить себе. Машина резко затормозила. Но все, я его вывела. Окончательно. Адам сжимал руль так сильно, что еще одно нажатие, и тот просто треснул бы пополам. Эти существа появились на Земле лет двести назад. Не спрашивай у меня, откуда они взялись. Я этого не знаю. Их было немного. Тысяч сто или около того. Они называют себя просто моры. В переводе с их языка это значит «холод». Они очень быстро сумели обосноваться среди людей, а те этого даже не заметили. Но традиции моров и людей совершенно разные. Для них женщина не является кем-то, у кого есть права. Она идет как приложение к мужчине. Как Лорел является приложением к Бенджамину. Примерно 40 лет назад... Она, наконец-то, родила Бенджамину наследника, сына, и он дал ему имя Тони. «Погоди, сорок лет назад? Но он выглядит на двадцать!» — перебила его я. Черт, я сошла с ума! Он сошел с ума! Весь мир слетел с катушек! Моры, холод, пришельцы!» «Да, и это благодаря тому, что он мор. То, что ты видела в мотеле, — это его способности». «Так он что, убил девушку ради... молодости?» Кажется, я задавала совсем не те вопросы, которые должна была бы. «Нет, он не хотел ее убивать. Тем более совет запрещает это. Он хотел подпитаться, но перегнул палку. В очередной раз. Так, давай по порядку. У меня голова шла кругом. Совет — это кто?»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 Но это не помогло. Голова гудела. Тридцать три года назад моя мама изменила Бенджамину и родила ребенка. Ее интрижка раскрылась сразу после родов, сказал Адам. Как? Видишь ли, моры все как один, голубоглазые блондины, а я родился с черными волосами. Так вот, по закону совета, побочных детей заводить запрещено.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 Если же нет, то его усыпляют. Какой ужас! Как неугодную собаку? Спросила я. Что-то типа того. Это ужасно. Для тебя да, но не для моров. И чем им полезен ты? Боже, да я точно с ума сошла, рассверивать эти сказки. Но если уж Адам заговорил, то я должна выяснить как можно больше. После подумаю о своем психическом здоровье. Я вижу всплески энергии кровных родственников. Что, простите, я ничего не понимала. Это как? Случай в мотеле я увидел за два дня до того, как он реально произошел. Что? Ты мог спасти девушку? Нет, я не могу изменить будущее. Почему? Каждый раз, когда я вижу вспышки Тони, я пытаюсь найти место, где произойдет трагедия. И каждый раз... Я нахожу его уже после происшествия. Ты запутал меня еще больше. Я говорил тебе, не стоит этого знать. Человеку не под силу это понять и усвоить. Ты только что назвал меня глупой? Возможно. На этом закончим. Пожалуй. Я откинулась на спинку сиденья и поднесла к губам уже остывший кофе. Боже, да я вляпалась по самые уши. Как выбраться из этого? Как выжить? «Как не сойти с ума?» Больше мы не разговаривали. Вернулись в дом к Адуму, и он ушел к себе в кабинет. Я же некоторое время сидела на диване в гостиной и крутила в руках сотовый телефон. Я не стала звонить Джону, хотя порывалась это сделать как минимум пять раз. В итоге я поднялась в свою комнату, приняла душ и улеглась в постель. Долго ворочалась, но не могла уснуть — И все же усталость взяла верх, и я погрузилась в странный сон, где вновь пережила многое из того, что случилось со мной на его. И это было ужасно.